в ы с т р о е н а высокая башня, сверхушки которой, как мы сказали, открывается еще более широкий вид на город. Однако наверх нас не пустили. Оказывается, утром с башни бросился и разбился в дребезги безработный молодой человек. И на этот день вход в башню решили закрыть. Сан-Франциская бухта отделена от океана двумя полуостровами, которые выступают с северной и южной стороны бухты и оканчиваются высокими мысами, образующими выход в океан.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 Автострада Нью-Йорк-Сан-Франциско. Американские техники, люди удивительной скромности. Завершение своего бетонного шедевра, соединяющего Атлантический океан с Тихим, они отметили памятным столбиком высотой в три фута. На нем изображены буква Л, маленький бронзовый барельеф Линкольна и выбита надпись "Западная конечность дороги Линкольна". Имена строителей дороги остались неизвестными. Что ж, люди, которые через полтора года будут проезжать по с а н ф р а н ц и с к и м мостам, не будут знать, кто эти мосты проектировал и строил. Благодаря любезности строителей моста мы получили возможность осмотреть работы. Мы сели военный катер, который поджидал нас в гавани, и отправились на островок е р б а Буэна, расположенный на середине залива. Островок находится в ведении военного ведомства. И для его посещения надо было получить особые пропуска. Мост Сан-Франциско-Окленд длиной в семь километров состоит из нескольких мостовых пролетов различных систем. Особенно интересна его западная висячая часть длиной в 3,2 д е с я т километра. Она соединяет Сан-Франциско и остров е р б а б у э н а и состоит из висячих пролетов, связанных центральным устоем. На острове западная часть моста встречается с восточной. соединяющий остров с Оклендом. Эта часть состоит из консольного пролета, протянувшегося на 400 с лишним метров, и еще нескольких пролетов, перекрытых решетчатыми фермами. Главная работа на острове уже почти законченная. Это широчайший и высочайший туннель, пробитый в скалах. Он-то и соединяет оба участка. Туннель и мост будут двухэтажными. По верхнему этажу в шесть рядов будут двигаться автомобили, незабытые пешеходы.